Глава 18. -я. После драки. На Турновским лагерем сгустились сумерки. На практиканской поляне молодежь жгла костер. Ребята обсуждали прошедший день, бренчали на гитаре. Кто-то фальшиво и вяло напевал песню Дожди Игоря Корнелюка. У студентов-археологов есть такая примета: что, мол, если петь про дождь, то он пойдет. И работать в раскопе не придется. Но на сей раз это почему-то не сработало. В палатках ветеранов было тихо. Леонид Аркадьевич с чувством выполненного долга отправился на покой. Его разместили у Бьорна, который за компанию тоже решил лечь пораньше. К ночи жара немного ослабела. На восхитительно синем небе зажигались звездочки, взошла луна и осветила лагерь. Пение у костра прекратилось. Наступившую тишину нарушал лишь стрек от кузнечиков и протяжное уханье неведомой птицы. После бесконечного длинного беспокойного дня страсти в лагере улеглись. «Какое счастье, что завтра воскресенье», — подумала Маша. По воскресеньям торновцы не работали. В отличие от субботних дней, которые Лобов тоже сделал рабочими и платил за них надбавку, обещая всем отгулы в случае плохой погоды. С величайшим удовольствием, приняв душ, девушка села на скамеечку и принялась расчесывать волосы. Все-таки день был сегодня ошеломляющий во всех отношениях. Разве такое возможно, чтобы все сошлось одновременно? И викинг, и кубок, и этот гадкий шепчук, и драка. Только сейчас Мария Геннадьевна почувствовала страшную усталость. Но к себе в палатку возвращаться не торопилась. Там было душно и... Присутствовал Дэн. Наверное, я просто устала. И Дениса тоже. Из-за этого все время на нем срываюсь. Маше хотелось побыть одной, а еще почему-то хотелось плакать. «Нет, все это ерунда», — отвечая своим мыслям, произнесла она вслух и тут же испуганно дернулась, почувствовав на плече чье-то прикосновение. «Ваша правда, Машенька, все это ерунда!» — прозвучал бархатный голос Дмитрия Сергеевича. Он присел рядом, легонько обнял ее и о чем-то заговорил, вроде бы о том, что завтра в Новгород приезжает его дочь и надо ее встретить, а еще что-то про Шепчука и про то, что в понедельник нужно двигать бровку. Но Мария Геннадьевна почти не разбирала слов. Она просто смотрела на него» на его руку на своем плече, на небо, и первая потянулась к нему губами. В мерцающем лунном свете они сидели на низкой скамеечке и целовались. Поцелуй получился нежным, долгим и очень чувственным, так во всяком случае решила Тася, качавшаяся в своем гамаке чуть поудали от них». Между прочим, отличный наблюдательный пункт, скрытый от посторонних густой растительностью. Из глаз Марии Геннадьевны выкатились две слезы росинки. «Не страшно, Дмитрий Сергеевич», — прошептала она, — «не знаю, я боюсь за вас». «Все будет хорошо, Машенька». «Не стоит переживать, ты просто устала». Лобов вжал ее руку в своей. «Обещай мне, что не будешь расстраиваться». Завтра все непременно наладится, все будет хорошо. И он еще раз поцеловал ее. Потом Маша ушла к себе в палатку, где ее ждал Дэн с обычными ежевечерними разговорами. Устроившись на ящике табуретки, он старательно раскладывал лекарства из своей медицинской сумки. «Чем вызвана легкая гиперемийка?» «Покраснение кожи у нас на щеках». «Аллергийкой?» — с прищуром осведомился он. «Отвяжись, а? Прошу». «Умолкаю». «Кстати, Маш, ты скажи шефу, что я этому Аркадьевичу могу завтра тавигил вколоть, чтоб не лез никуда. А что, срубает капитально?» Маша отмахнулась. «Денис, давай спать». Растянувшись на раскладушке, она мгновенно заснула. «Даже во сне продолжаю улыбаться. Завтра все будет хорошо». Эпиграф. «От гостя ты к Василю. Женясь на новой жене, он меня прогнал, а другую взял. Приезжай, сделай милость». Из грамоты девятой. Неревский раскоп. Усадьба. Двенадцатый век. Конец эпиграфа. Грунская проснулась по будильнику вместе с Лобовым. «Я тебя провожу». «Не надо, Тасенька, спи, еще не рассвело. тихо сказал он и поцеловал ее в макушку. «Нет, я встану», — возразила она. «Там в термосе я кофе тебе приготовила, сейчас достану». Пока Лобов умывался и одевался, Тася накинула на плечи халат и, прихватив чашки и термос, села под навес за стол. Ночной туман еще не рассеялся, все вокруг было призрачным, серым, как и тень, метнувшаяся рядом. Тася вздрогнула». Это был Дина. «Пошла прочь! Фу!» — приказала Гронская. Вильнув хвостом, собака фыркнула и, настороженно обнюхивая траву, пробежала мимо. Потом вдруг остановилась и, поволчье, задрав морду кверху, завыла. В протяжном Динином вое Тасе почудилась тревога, и она запустила в собаку шишкой. «Ну, про Шепчука ты все сама знаешь», — Подойдя к ней по-деловому, заговорил Лобов, принимая чашку с кофе. — Скверно то, что я уезжаю, а он остается. Все равно, что мина замедленного действия. — Ничего, справимся, — сказала Гронская и пристально на него поглядела. — Ну что, по работе я вроде все уже тебе сказал, — Дмитрий Сергеевич заторопился. — А не по работе. — Что ты имеешь в виду? «Что ты мне врешь, Лобов? И твое вранье меня унижает». Все так же спокойно, не повышая голоса, произнесла Гронская. «Тасенька, ну зачем ты?» «Ты знаешь, Мить, — перебила она его, — я готова сделать для тебя все и даже больше. Но не надо унижать меня перед группой». Лобов снова посмотрел на часы. «Таська, не выдумывай! Все будет хорошо, все наладится!» Он уехал и прогноз его, как ни странно, оправдался. Наступившее воскресенье выдалось на редкость спокойным».